Голова сорок два. Куда мы? спросила я. Нужно отнести тебя в безопасное и спокойное место. У женщин хрупкая психика. Я должен был помнить об этом и не подвергать тебя опасности. Ты же не собираешься оставить меня одну в покоях? стрепинулась я, вытирая рукавом слезы и сопли. «Пардон, в ходе этих завоеваний мой платок куда-то потерялся. Знаешь, я вообще не уверен, что...» Начал было Дейрен, ступая в круглую спальню. «Зуб даю, что здесь жила одна из любовниц, бывшего императора. Такой приторно-нежный и в то же время слегка вульгарный вкус может принадлежать лишь постельной грелке, причем очень дешевой. Я хотела было возмутиться, но решила прикусить язык. У Дейерона и так кругом голова от происходящего, а тут еще я со своими капризами. Пришлось просидеть в этой комнате до вечера, прислушиваясь к чувствам мужа через брачную метку. Ничего ужасного он не ощущал. Слава хаосу, Дейерон не доверил меня охране. Практика показывает, что справиться с ними слишком легко. Гарду тоже больше нет доверия, поэтому, когда ко мне в комнату вошел хмурый как туча Бархан, я даже не удивилась. Здравствуй, холодно бросил он и рухнул в кресло, весь напряженный как струна. Мне даже неловко стало его беспокоить, поэтому я пролепетала приветствие и не стала тревожить лорда. Или уже герцога Тьмы? Он сидит с таким видом, будто любому, кто к нему приблизится Готов оторвать голову. Дейрен говорил с тобой о том, что собирается делать дальше. Бархан ударил меня вопросом и вперился таким взглядом, словно готов был душу из меня вытрясти. Да что с ним такое? Нет, честно призналась я и все-таки спросила: а что? Что ты спрашиваешь? Что? Ха. Он встал на ноги и принялся выхаживать по спальне. Он решил нас женить, меня и Лоренцо. «О, Боже!» – воскликнула я, приложив ладонь к рту. «Вы ведь мужчины, к тому же братья! Разве так можно?» Бархан резко остановился и медленно обернулся, выпучив в глаза от изумления. Пару секунд мы смотрели друг к другу в глаза и громко рассмеялись. «Саша!» – покачал головой бархан, отсмеявшись. «Что за мысли таяться в твоей голове?» Он кашлянул в кулак. «Ну, хоть перестал хмуриться, и то хорошо. А что еще могло привести тебя в такое состояние?» – развела руками я. «Это не мое дело, но, по-моему, женить бы пойдет тебе на пользу. Если тебя не собираются женить на собственном брате, то в чем проблема?» том что мужчины нашего рода долго женатыми не ходят, просветил меня Бархан. Ах это! Не переживай, думаю, больше ни одна из ваших невест не умрет. Загадочно улыбнулась я. Это еще почему? Прищурился брат мужа. Да и тебе не сказал? Завесы больше нет, хмыкнула я. Бархан подумал, что ослышился. То есть как? Не понял он. Вот так. «Закрыли мы ее!» – пожала плечами я, беря с подноса яблоко. «Заштопали! Дейрон скоро объявит об этом. Стоило только подумать о муже, как по нашей связи мне пришло нервное требование явиться в предкняжеские очи». «Снова кто-то треплет Дейрону нервы. Я не одинока в своем ремесле». «Дейрон требует нас к себе!» – нахмурился бархан. Похоже, какие-то проблемы с Лоренцо. Он нашелся, скинула брови я. Да, и Дейрон этим очень недоволен. Бархан кивнул, и мы направились на выход. Князь Тьмы со своим младшим братом нашлись в ближайшем зале. Выглядели они при этом так, словно только что подрались. Что стряслось? Бархан тоже почувствовал напряженную обстановку и встал между братьями. Ты знаешь, чем он был занят в последнее время? Едко спросил Дей, не сводя взгляда с младшего. Обхаживал Айри. Если бы я ела в этот момент, то непременно подавилась бы. Лоренса и Айри? Ты обязан отпустить нас. Лоренса вздумал приказывать старшему брату, который уже практически стал императором. Он выбрал неверную тактику. Я имею право отказаться от титулов и притязаний и покинуть страну раз и навсегда. Ты не смеешь мне запретить. Ты бредишь, сорвался Дейрон. Она опоила тебя. Нет, мы с Айри помолвлены, и это мой выбор. Для тебя она всегда была игрушкой, политическим конем, а я видел, что она способна на большее. Я видел ее преданность». А ты играл с ней, чтобы потешиться? Тебе же нравилась эта возня вокруг тебя, да? Ты получал удовольствие, когда девушки травили друг друга и избивали? Дейерон словно окаменел, застыл, будто статуя, и мне даже подумалось, что еще немного и он просто выбросит браться в окно. Неужели это правда? Дейерону нравилось, что женщины друг другу глотки грызут ради его внимания? Было бы странно, конечно. Если бы ему это не нравилось, но ведь Дейрон не провоцировал этих женщин и тем не менее не вмешивался. И ты решил прибрать к рукам женщину, на которую у меня далеко идущие планы? – процедил князь сквозь зубы. Ты ведь знал, кто она. Ты понимаешь, что порушил все ради чего я держал Айри при себе? Ты поступил с интересами рода ради юбки, кретин! Дэй орал на младшего. «Кто бы говорил!» – фыркнул Лоренцо и скосил на меня презрительный взгляд. «Ты предал законную жену ради этой!» С его губ едва не сорвалось оскорбление. «Вы ему ничего не рассказали!» – закатила глаза я. «Я желаю покинуть рот!» – припечатал Лоренцо. «Эмма, что-то мне подсказывает, что он просит о чем-то большем, нежели банальное отречение. Представителей тьмы не так много!» Пытался переубедить его бархан. В отличие от Дейрона, у которого скоро пара из ушей повалит, средний брат был сдержан и спокоен. «Нас всего трое, брат. Без тебя останется двое. Да и сможешь ли ты защитить свою женщину, если у тебя не будет магии? Тем более в чужой стране». «Я поняла. Лоренцо желает отказаться от магии, чтобы жениться на Айре. А у них все серьезно». И когда они успели так сблизиться, мы много пропустили, пока искали с Дейроном друг друга. Лоренце, тебе нет нужды отказываться от магии. Вступила я в разговор, чем вызвала у парня приступ раздражения. Завесы больше нет, жены вашего рода больше не будут умирать. Не нужно им никуда бежать. Пусть остаются здесь. Хотела сказать, тем более она беременна, но удержала эту новость на языке. Что? Лоренца выпрямился, не веря своим ушам. Как это нет? Мы с Александрой ее закрыли. Улыбнулся Дей, смотря на меня со смесью гордости и нежности. Не только мы, поправила я. Мы лишь исполняли то, что придумал другой Мак. Закрытие занавесы его заслуга, а не наша. Дейерон опасно прищурился. Не понравилось, как я хвалю другого мужчину. Что ж. С фактами не поспоришь. Именно Блейден все организовал и изучил. Но безусловная заслуга Дейрана в том, что он прекрасный воин, который годами защищал свой народ от монстров. Этого у него не отнять. Тарху повезло, что мой муж не успел понять, кто он такой. Иначе быть ему подвешенным. на собственном хвосте. Очень разумно с его стороны спрятаться в ином мире и запечатать вход. Теперь Тарх может не опасаться мести. Кто она такая? Лоренцо посмотрел на меня внимательней, уже без следа слепого презрения. «Жена Дейрона», – ответил ему Бархан. Братья рассказали Лоренцо краткую версию моего перевоплощения. Он выслушал всю историю молча. И по окончанию произнес только одну фразу. Тем более ты должен согласиться и позволить нам с Айри быть вместе. Это и все, что его волнует. Дейерен раздраженно фыркнул на брата. Я подобрал для Айри более подходящую партию. Упорствовал он. Но я-то знаю, что нужно лишь немного поднажать, и он согласится. Она дочь свергнутого тобой правителя. «Лоренцо, твой брат, куда выгоднее, не поняла я». «Она незаконорожденная, Саша!» – воскликнул Дэй, потирая переносицу. «А Лоренцо мой брат, Эмма, но ведь он тоже незаконорожденный!» – протянула я. От этой новости Лоренцо аж надулся. «Я что, озвучила некую тайну?» «Все ведь знают, что отец этих троих красавцев не был женат на их матерях. Технически они все незаконорожденные, такие же, как Айри». Он лорд тьмы, буркнул Дей, а она дочь императора. Никто не подходит Лоренсе лучше, чем Айри. Сделала вывод я, чем заслужила благодарную улыбку от парня. Вы сговорились, догадался Дей и обвиняюще ткнул в меня всеми пальцами правой руки. Ты сговорилась, Сайре. Саша, я же вижу это. Сговориться-то мы сговорились, но договаривались о другом. Дей просто позволим быть вместе. Устало вздохнул и я. Ты же видишь, что если откажешься, то потеряешь брата. Мои слова достигли ушей князя. Он посмотрел на младшего брата совсем по-другому. Я сразу поняла. Да и принял решение. Я подумаю, произнес он. Я подумаю, произнес он, всем своим видом показывая, что Лоренцо сейчас лучше убраться с глаз долой. Что ж, расположение брата ему не очень-то нужно. Дейрон раздал обоим братьям указания, и мы остались на дене. Не успели и слова сказать друг другу, как вновь раздался настойчивый стук в дверь. «Повелитель, к вам посетитель, позже, но он требует принять его. Отошлите подальше, а если не подчиниться, отправьте в подземелье на денек», – рявкнул князь. За дверью послышался подозрительный шум. «Словно кто-то прорывается к нам. Бороться там особо и не с кем, ведь в суматохе Дейрон еще не успел выставить охрану возле своего импровизированного штаба. Именно поэтому через минуту к нам вошел Павел. Вот вы где!» – бросил он без стеснения, вырываясь в покой князя. «Я сама не заметила, как Дейрон успел мгновенно оказаться рядом и закрыть меня собой». Я требую, чтобы меня вернули в родной мир, меня и мою невесту. Поправился Паша. Я чуть не присвистнула, поразившись его наглости. Какое ты имеешь право требовать от меня чего-то? – спросил Дейерон таким ледяным голосом, что у меня мурашки побежали по коже. Имею, уверенно заявил Паша. Во-первых, я верно служил на завесе. Во-вторых, я отличился в сражении и принимал активное участие в штурме этого дворца. В-третьих, я оберегал твою жену, когда мы оказались в этом мире. И в-четвертых, я знаю об обмене душами. Если ты не отправишь меня и Сандру обратно на землю, я всем расскажу о нем, выпалил мой отважный и прямолинейный друг. Увы, Дейрон оказался немногословен. Стража! крикнул он. Не сразу, но в комнату вошли пара крепких воjak. В темницу его. Равнодушно бросил князь. Пашу увели. Дей, вздохнула я. Когда он напряженный, как провод с электричеством, повернулся ко мне. Посмотри на меня. Будет лучше, если мы отпустим этих двоих. Да что ты говоришь? зашипел Дейрен. А я ощутила прилив раздражения. По отношению ко мне лично отпустить женщину, которая пыталась меня отравить, ты серьезно? Она не собиралась убивать тебя. Поверить не могу, но я защищаю Сандру. Сандра намеревалась опоить тебя и сделать более покладистым. Вредить тебе в ее планы не входило. Стоп, Блейден, догадался Дейрон, и руки его сжались в кулаки. Я его, Блейден в прошлом осадил и я мужа. И Сандра должна отправиться в Испоясе. Она должна ответить за свое преступление. Пусть она и не собиралась меня убивать, но у нее поднялась рука, чтобы подсыпать мне что-то в еду. Злился князь, и вот тут моя женская солидарность дала себе знать. Слушай, ты князек, я хлопнула мужа по животу ладонью. Говори, да не заговаривайся. Ты изначально собирался убить Сандру. Уже забыл? Я не... возмутился был Эдай, но не нашел слов. Еще бы. Что ты не? Не знал, что она умрет на утро, не понимал, что твои действия приведут к смерти девушки. Милый, Сандра хотела лишь немного приглушить твою неприязнь к ней, и ты намеревался убить ее. Знаешь, по-моему, у нее было право немножко отомстить тебе, заявил я. У Эдайра на челюсть отвисло от таких заявлений. Несколько секунд он в изумлении смотрел на меня, а затем... «Женщина! Следи за своим языком!» – громыхнул он, но я рассмеялась. Дейрон выглядел таким потрясенным, что бояться его никак не получалось. «Я князь тьмы, в конце концов! Ты не имеешь права оправдывать моих недругов!» «Чувствуется, что мои слова задели его заживое!» Дейерон намеревался убить Сандру, пусть это решение и был вынужденным, вполне закономерно, что она оплатила ему тем же, а именно пренебрежением его личными интересами. Что не ожидал, что выжившая девушка решит самостить тебе. Продолжала я играть на княжеских нервах. Это тебе наказание от богов, Дей. Хоть одна девушка решилась отомстить вашему роду. Хотя я уверена, об этом мечтали многие, а потому я вскинула вверх указательный палец, оборвав все возражения на корню, оборвав все возражения на корню. Ты должен отпустить ее, если лишишь Сандру любимого мужчины, то она найдет способ подсыпать тебе кое-что посерьезнее расслабляющие травки. Добавила я тихим и серьезным голосом: Паша. Единственный, с кем Сандра ведет себя как порядочная женщина, заметь, пока он был рядом, она не совершила ни одной подлости. Отпусти ее, Дей, попросила я уже без всяких шуток и обвинений. Отпусти и забудь, как ты собираешься переместить их в другой мир? Вздохнул Дейрон, и я сразу парывисто обняла его. Он согласен. Найди способ. — возмутилась я. — Ты, князь тьмы, в конце концов. Только ты можешь уговорить меня избавиться от всех бывших женщин так, что я чувствую себя обязанным и виноватым. — обиженно пробурчал Дейрон. — Ты не виноват. Никто не виноват. Мы все оказались в обстоятельствах, при которых не могли поступить иначе. Я положила руку ему на грудь. — Нужно просто жить дальше. — улыбнулась я и вдруг подпрыгнула. — Дей, а где гард? Ахнула я снова, забыла проохранители и где мои тархи? Я мотнула головой, вспомнив события последних часов. Они отложились в памяти размытыми воспоминаниями, туманными картинками. Это была не я. Кто-то другой вел монстров из подземелия в замок. Чужая сила командовала ими и действовала моими руками, моим телом и частью сознания, словно кто-то завладел. Но эти чары... Рассыпались, стоило Дейрону появиться поблизости.